Каких только цветов здесь не было. Вот уже высыпали и первые колокольчики, синеющие повсюду, словно маленькие, озерца талой воды. Ты была совершенно права, говоря, что в лесу красиво, проговорил Клиффорд. Здесь просто-таки восхитительно. Что может быть прекраснее английской весны? Коня подумала про себя, что он произнес это так, будто цветение весны учреждается специальным парламентским актом. Английская весна. Почему не ирландская или еврейская? Кресло медленно двигалось дальше, мимо высоких стройных колокольчиков, стоящих над серыми листьями репейника, словно пшеница в поле. Вскоре они поравнялись с вырубкой, залитой ослепительно ярким солнцем. Здесь все было в колокольчиках, покрывающих землю сплошным ярко-глубым ковром, отливающим кое где лиловым, почти фиолетовым цветом а между колокольчиками, подобно легионам молодых змей, готовых прошептать на ухо Еве какую-то новую тайну, возвышались сизо-зеленые бархатистые завитки папоротника. Клиффорд не останавливал своего кресла, пока не добрался до верха холма. Конь немедленно шла следом. На дубах раскрывались мягкие коричневатые почки, и из старой твердой оболочки возникала новая нежная жизнь — Негчайшими молодыми листиками покрывались даже самые древние из дубов, и сучковатые. Они будто расправляли свои тонкие крыльца, напоминающие крылья молодых летучих мышей, неожиданно вылетевших на солнечный свет. Почему и в людях не рождается порой этой юной, свежей новизны жизни? Почему они всегда остаются одинаковыми, застывшими? На самом верху подъема Клиффорд остановился и посмотрел вниз. Колокольчики омывали широкую лесную дорогу, напоминая голубые потоки воды в половодье, и весь склон впереди освещался теплой глубизной. «Этот цвет сам по себе очень красив», — произнес Клиффорд. «Но на холсте выглядел бы далеко не таким эффектным». «Верно», — рассеянно пробормотала кони, думая о своем. «Рискнуть, что ли, и спуститься к Джоновой кринице, проговорил Клиффорд. «А ты сможешь потом забраться наверх?» — спросила она. «Надо попробовать. Риск — благородное дело». И кресло, медленно подпрыгивая на неровностях, стало спускаться вниз по красивой широкой дороге, покрытой обилием голубых гиацинтов, плавные волны которых катились к самому подножию холма. О, последний из кораблей, плывущий по гиацинтовым водам! О, отважное судно!» Браздящая последние бурные волны В последнем плавании нашей цивилизации. Куда, о загадочный корабль на колесах, Направляешь ты свой неторопливый путь? Клиффорд в старой черной шляпе и твидовом пиджаке Сидел за штурвалом приключений, Неподвижный уверенной уверенный в себе, Воплощение спокойствия и сосредоточенности. О, капитан, мой капитан, Наш славный путь проделан. Правда, еще не совсем. За Клиффордом, глядя вслед покачивающемуся креслу, спускалась по склону конни, на ней было серое платье. Они миновали ведущую к хижине тропку. Слава богу, по ней не проехать креслу, да и человеку не просто пройти, слишком узка. Вскоре кресло достигло конца спуска, повернуло в сторону и исчезло из виду. И в этот момент конни услышала за собой тихий свист. Она стремительно обернулась. К ней, широко шагая, спускался лесник. За ним бежала собака. «Сэр Клиффорд едет к моему дому?» — спросил он, заглянув ей в глаза. «Нет, только к источнику». «Что ж, хорошо. Тогда я не буду показываться ему на глаза. Но не забудь, сегодня вечером мы встречаемся. Я буду ждать тебя у парковой калитки где-то около десяти». Он снова посмотрел ей прямо в глаза. «Да». С легкой заминкой ответила она.